Глава 13. На нашем пути наверх каких-то серьёзных препятствий не встречалось. Я бы хотел попытаться счастья в погребённом дворце и поискать босса меженного герцога, однако вспомнил, что остался без целомудрия, поэтому даже в попавшиеся руины мы заходить не решались. Интереса ради я попытался атаковать вход в руины ледяным копьём, однако урон проходил только когда вылетала максималка. В вечном полдне, наверное, и вовсе не смогу открыть проход. Тяжко без целомудрия. Слишком привык я к навыку, удваивающему мой дамаг. К сожалению, после активации "Поленённый холодом" количество затрат маны округлялось в большую сторону, поэтому 15% сократили траты на ледяном копье лишь до 9 единиц. Зато стоимость текущего водоворота и морозного покрова снизилась сразу на 3 маны. Если для редко обновляемой защиты это было не так критично, то сэкономленные пункты магии на ауе заклинания определённо пригодятся. 5-процентный шанс на запечатывание от нового посоха Тайной печати Также иногда облегчал нам сражения с мобами. Эффект от срабатывания выглядел как большая вращающаяся печать разватоватого цвета вокруг противника, стопорящая его на время от 5 до 10 секунд. Хотя если нанести дамаг по врагу, то печать слетала сразу. Дополнительный огненный урон посоха безусловно повысил мой дамаг, но мне было сложно сравнивать, поскольку я привык к числам уже с учётом бонуса. Без целомудрия любая моя атака казалась мне весьма посредственной, если не сказать жалкой. Мы немного поохотились и затем переночевали на двенадцатом этаже. После приобретения заклинания Светляка в дремучем лесу стало не так дискомфортно фармить. К тому же на свет словно мотылькиный огонь сами слетались мобы. Шантри вернула себе свой настоящий статус, поскольку прошло более суток с момента наложения маскировки. Внешность ещё держалась, что её несколько раздражало, но до прекращения действия зелий и красителей оставалось всего пара дней. Всё-таки мы снова с тобой встретились. Вздохнул я Когда мы поздним утром добрались до скалы, разделявшей одиннадцатый этаж от десятого, редкая и дорогая артефактная верёвка стала ещё одной жертвой рандома, поэтому взбираться пришлось по старинке. К обеду мы добрались до монастыря трёх святых на девятом этаже. Снова меня грызли двоякие чувства. Вроде бы мы сделали всё правильно, помогли детишкам. Ладно бы с наградой пролетели. Я особо ни на что не рассчитывал, но вылететь с такого удобного места, как Красный приют, крайне неприятно. При этом, похоже, основную выгоду извлекла Снова Ирета. В очередной раз слепая настоятельница использовала нас, пуская сейчас и сама приняла участие. Нас пригласили в столовую монастыря, где мы пообедали вместе с другими послушниками. Шантри чествовали словно настоящую героиню, отчего гномка изрядно смущалась, говоря, что наделала столько глупых ошибок, что её нельзя считать героиней. На что ей резонно заметили, что герой это не тот, кто никогда не ошибается. Я оглядел на голдящих и довольных паломников самых разных рас. Разве что эльфов, как светлых, так и тёмных, было в рядах ордена маловато. В основном зверолюды, люди и гномы. Возможно, ещё раз со настоятельницей отчасти виновата в подобном распределении, ведь эльфы со зверолюдами вроде как не особо ладят. Нас ко всему прочему познакомили с послушником по имени Кирет, сыном самой слепой настоятельницы. Не особо дружелюбный юный собаколюд, чья внешность имела больше звериных черт, чем внешность его матери. Если так подумать, то девушки полузвериной расы выглядели более человечными, чем встреченные парни, хотя и среди зверолюдей попадались странные экземпляры. Возможно, мне просто кажется, моё мужское нутро предпочитает обращать больше внимания на лиц противоположного пола. Атмосфера в большом обеденном зале монастыря была вполне дружеской и позитивной. Здесь находились испасённые девочки, которых на время приютил монастырь. Часть из них наверняка решит стать паломниками, как это было с теми несчастными, которых сняли со столпов боли. Остальные пойдут своей дорогой. Большинство жёлтых плащей всё ещё обсуждали недавние потрясения с проверкой Красного дома, лишением немрога Сана и его прилюдной казнью. В целом, рядовые паломники мне нравились своей простотой и примиленностью. Однако меня не покидало чувство, будто нам просто не оставляют выбора. Загоняют в рамки следования их моральному кодексу и правилам. Торчали за всем этим уши одного местного башка, с которым у нас, по сравнению с большинством авантюристов, довольно тесные отношения. У меня не было никаких доказательств, что и он специально направляет меня к Ординцам, но интуиция твердила именно об этом. Походило, будто местное божество лепит из меня кого-то вроде героя. Хоть он ничего лично не просил за то, что наделил меня особыми навыками, но мог бы. И ради сохранения такого подарка я ведь действительно постараюсь выполнить даже не самое простое задание. Не стоит забывать и про оговорку Шантри, что боги могут влиять в некоем роде на разум своих последователей. Теперь же мне словно отрезали любые пути, говоря, что моё место в ордене паломников. Это всё ещё может быть просто совпадением. В жизни случается всякое. Однако действия Иреты начинали настораживать. Возможно, я отношусь к ней слишком предвзято. Не каждый же день тебе доводится встречать милфу с собачьими ушками 31-го левела. Раз она руководит таким количеством народа, то по определению не может быть простушкой. Я всего лишь хочу прокачаться до топового валевла, выполнить легендарный квестик, да завести небольшой скромный горемчик. Разве много прошу? Почему я должен всё больше вязнуть в паутине местных политических интриг, погружаться в хитросплетения взаимоотношений разных группировок и кланов? Словно над моей головой кто-то поставил чёрную метку. Вопросы без ответов. После трапезы мы, как обычно, отправились в кабинет у настоятельницы, однако на этот раз нас не пустили внутрь с ходу. Охранники сообщили о нас начальнице, после чего нам Вилена было подождать. Мы простояли около получаса в коридоре, словно нерадивые студенты в ожидании экзамена у профессора. Затем из помещения с шумом отворив двери, выскочило несколько паломников, одна из которых носила титул наставника и была одета в роскошную рясу. То есть, она не слишком походила на того алчюокса, который по большей части расхаживал в тяжёлой броне. Ну, прямая псина, бросила женщина гневно, быстро дефилируя по коридору. За ней следовало несколько паломников в рангах адептов. Похоже, одна из танрокских высокопоставленных паломниц. Может, даже она носила епископский титул. Как-то поленились мы уточнить данный вопрос. По-видимому, Ирета своими действиями разврашила осиное гнездо. Как я понял из пояснений Шантри, а также собственных наблюдений, танрокская епархия являлась достаточно могущественным и влиятельным отделением ордена паломников, превосходя монастырь, затерянный в рощах Тумкана. В Данроке обитало многократно больше паломников, однако многие из них были низкоуровневыми прихожанами-собирателями. монастырь являлся своего рода опорным пунктом, предоставляющим отдых для тех, кто желал развивать свои навыки и повысить уровни. Сложно сказать, кто бы победил в прямом противостоянии. В любом случае, по словам более осведомлённой гномки Элин Гастской, центральное отделение ордена не дало бы конфликту разгореться. Проходите, донёсся до нас раздражённый голос Иреты. Мы зашли в кабинет, который в нынешнее время пребывал в беспорядке. Выросло количество кресел и стульев. Стол был весь забит свитками и конвертами со списанной бумагой. Настоятельница выглядела усталой, но собранной и решительной. Делала какие-то пометки на листке перед собой. "Я не могу уделить вам много времени сейчас", сразу произнесла она. "Что у вас? Можно было и поблагодарить хотя бы шантры за участие в вашей авантюре". Собоколюдская поморщилась и помассировала виски. Только удовлетворять запросы вашей группы мне сейчас не хватает. Господин Зимин, вы знаете о последнем слове? Хм, где-то слышал, наморщил я лоб. Это пассивный навык, который на всякий случай изучают многие влиятельные персоны. В случае гибели информация о времени, месте смерти и имени нанёсшего последний удар отправляется выбранному вами человеку. Точно. Что-то такое упоминал один торгож. Так, значит, педофил в Ряси, догадался я, Можете представить себе реакцию белого кардинала, когда ему вдруг приходит послание, что милорда Кэно вана Немрога, уважаемого настоятеля Танрокского, убил некий Эдуард Зимин. А, наверное, он не слишком обрадовался, протянул я без какого-либо раскаянья. И это ещё мягко сказано, отрезала Ирета. Вы в курсе, господин Зимин, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы замять ситуацию? Меня снова хочет видеть кардинал. Мне надо срочно решить вопрос с епископами и губернаторами Танрока. Гильдия робовладельцев прислала мне ноту протеста, не говоря уже про коменданта Рансвона, который грозится разорвать все договорённости с орденом. Жалкий, мелочный гном, позорящий свой славный род, хлопнула она по столу, задев случайно бутылёк с чернилами. "Дьямоны!" прогнулась она, спешно спасая запачканные документы. Я начал испытывать раздражение. Не то чтобы мне постоянно хотелось оказаться в центре внимания окружающих, но подобное отношение и игнор мы явно не заслуживаем. Дефлазио выдворил нас из красного приюта. Теперь нам заказан путь как в танрок, так и дринка с ранцвоном. И вы приложили свою руку к этому, высказал я. Кто, по-вашему, отказался надевать жёлтые плащи? парировала она недовольно. Если бы вы надели их, то ваши отношения с комендантом остались бы на моей совести. А так, извольте разбираться сами. Я цыкнул, поняв, что допустил оплошность. Хотя мне до сих пор кажется, что нам нельзя надевать атрибутику паломников. Скорее всего, простое заблуждение, но меня не покидает мысль, что таким образом мы дадим Эону ещё больше власти над собой. Ладно, смирился я и решил не накалять без того горячую обстановку. Признаюсь, здесь мой недочёт. И прошу вас по возможности обсудить вопрос с комендантом и попробовать реабилитировать нашу группу. Ирета устало уселась обратно в кресло и взяла чистый лист бумаги, принявшись выводить на нём буквы. Хорошо. Я замолвлю за вас слово. Однако вы должны понять, что комендант приюта заботит меня сейчас, если и не в последнюю, то уж точно не в первую очередь. Благодарю. Хм, вы видите, что пишете? Полюбопытствовал я. Глазами? Нет. Но написанное отображается в божьих посланиях у меня в голове. А, в интерфейсе приходит уведомление. Понятно. Госпожа настоятельница, я прошу вас повысить нас до звания адептов паломников. Вдруг подала голос гномка. Не слишком ли ты много просишь, дитя? подивилась Веролюдка, даже перестав писать на время. Твой вклад в удачный исход операции по выявлению предателя в рядах Ордена я оцениваю достаточно высоко, но ты не обладаешь ещё необходимым жизненным опытом для ранга Adeptus. Ты даже обучение толком не проходила, прошептала Себекс. Такова моя награда за выполнение задания раскрытие заговора, поведала Шантри. И хоть там сказано, что почести достаются лишь мне, но я считаю, что каждый из нас троих достоин своего звания. Вот оно что. Секунду слепая Ира то помедлила. Разыщити любого наставника. Алчок вздолжен ещё находиться в монастыре. Передайте ему вашу просьбу. Достоинны вы следующего ранга или нет, решать только Эону вездесущему. Если на этом всё, то прошу покинуть кабинет. У меня полно дел. Разумеется. Не будем более вас отвлекать, произнёс я, возможно, излишне саркастично. Однако отношение настоятельницы мне не слишком понравилось. Ну да рандом ей судья. Мы вышли в коридоры и уточнили у охраны, где мы можем найти Алчокса. Паломников с данным рангом в монастыре насчитывалось всего трое. По пути к наставнику Кара поинтересовалась у гномки: "Тебе ещё что-нибудь дали за задание?" "Ну, 30.000 опыта", стеснительно проговорила Шантри. Неслабо Пресвиснул я. Сколько у тебя сейчас? 87.000. А у меня всё так же 17. После награды за побег из замка особо не прибавилось, протянул я, не скрывая зависти. Ладно уж, ты заслужила. Спасибо. Алчок нашёлся во внутреннем дворе, о чём-то спорящий с группой паломников, по всей видимости, из Танрока. Похоже, даже у него после случившегося образовалось немало дополнительных хлопот. Наставник сразу откликнулся на нашу просьбу и повёл в молитвенный зал. Тот же самый, в котором мы получали наше достижение. Гном снова уделял моей шантре внимание больше, чем следует, но, по крайней мере, лоб изо ручки не лез. Шинимар Алчокс попросил нас преклонить одно колено, после чего произнёс недлинный речитатив, хваля нас перед своим господом, отдельно отметив послушницу Бэкс. Как некощунственно это звучало, но я не так уж стремился обрести заветное повышение полезной отчивки и не сильно бы расстроился, получив отказ. Мне казалось лишним ещё больше привязываться к ордену. А ведь ради халявных бонусов к характеристикам я готов намного и закрывать глаза. Первой божество синела Шантри, что и неудивительно, ведь именно ей в награду досталось повышение в ранге. Однако к нашему удивлению, затем и мы с Карай засветились неярким светом. Поздравляю, новоиспечённые адепты. Несите свет мудрости учения паломников во все уголки Подземелья. Спасибо вам, радостно ответила гномка Я сверился со своим статусом. Адепт паломников прибавлял по 15% к ХП и мане вместо десятка. Полезный баф, что не говори. Получается, если прогрессия сохраняется, то у святителей на четверть больше здоровья и магической энергии. Не самая имбовая очивка, но может спасти в критической ситуации. Уровень 15, опыт 17534 из 135000, здоровье 32 из 26 плюс 2 плюс 15%. Процентов. Мана 83 из 60 плюс 9 плюс 4 плюс 15%. Процентов. Поблагодарив наставника, мы отправились к кладовщику. Клард Джо оказался тем ещё скупым волчарой. Я поведал ему о нашей грустной ситуации, однако проникнуться нашим положением волклют не хотел. Монастырь выдавал бесплатно любое снаряжение мусорного ранга. Обычный ранг доставался только с разрешения руководителей, светителя или наставников. А в редком ранге речь вообще не шла. Ассортимент у Кларджога оказался крайне скуден. Он готов был продавать экипировку не по самым щедрящим ценам ранцевона, но скупал барахло только по сниженному вдвое прайсу. Так что заменить торговые лавки Красного приюта и даже Гунсора местная кладовая паломников была не в силах. Ах, да. Вам просили передать. Валколют вытащил из кольца изысканную вителютню. Выглядел музыкальный инструмент подороже моего прошлого. Лакированное дерево блестело, а вокруг резонаторного отверстия шёл изящный узор. Полированные колки, по всей видимости, были сделаны из кости какого-то монстра. Оценка подтвердила редкий ранг качества. Я с удовольствием принял лютню, хоть и догадывался, кто мне её подогнал. Подарок от вашего знакомого, пояснил Клод Джок. Смотрю, он настроен крайне серьёзно в твоём отношении. Подделка карамелька. Радуйся, ведь ни одна нормальная девушка на тебя и не посмотрит. Я смотрю, Опротестовала гномка, но затем поджала губы. Хоть и илон хороший, но мне такие подарки не нравятся. В отличие от вас, он хотя бы что-то мне дарит. Побрянчал я посторонним удовольствием, потому что ему не приходится отдавать всё заработанное наглому диктатору в главе группы, экспрессивно высказала Кара. Думается мне, что ты в любом случае всё на себя любимую потратишь, ушастая. Ладно, как только станем, э, -э миллионерами в золотом эквиваленте звучит слишком нереально. В общем, как только разбогатеем, будут вам карманные деньги. С таким лидером мы скорее снова без средств останемся, отпустила едвительное замечание Эльфийка. Клард Джоко усмехнулся на её слова, обнажив длинные клыки. Неправда. Я о таких навыках и экипировке могла раньше только мечтать, встала на мою сторону гномка. Веди себя прилично при посторонних, корочка. Пожурил Яушастую. Не то я назначу главной своей наложницы Шантри вместо тебя. Избавь меня от такого позора. Закотила эльфийка глаза. "Да, да, я хочу быть главной". Наоборот, оживилась брюнетка. Пока у нас не особо хвещей на продажу кларджогу, не особых сбережений не было. Поэтому мы покинули монастырь, лишь обзаведясь дополнительным бустом в 5% к ХП с маной. Не слишком то равноценный обмен за тот факт, что нас изгнали из красного приюта. Помогай паломникам после этого, фыркнул я, шестое по пересечённой местности девятого этажа. Наставник Алчокс был и то более любезен с нами. поддакнула гномка. И я не понаслышке знаю, что значит быть важной особой, птицей высокого полёта. Гордо махнула хвостиком своих светлых волоскара. На всяких просителей и холопов времени совершенно не остаётся. А они так и наровят пригласить на устраиваемый ими зачуханый званый вечер, или даже из побочных ветвей набираются наглости свататься к дочери дома Лазурного листа. Втиечка ты моя ненаглядная. У тебя остался жених вном мире. Полебопытствовал я. Я не твоя. Возмутилась эльфийка, и затихло ненадолго. Мы заключили устную договорённость с одним домом, но ничего серьёзного. Я видела это его всего пару раз на светских раутах. Для эльфов мой возраст считается слишком юным. До великих войн было принято искать жениха до чарям годов к 35. Если по достижении пятого десятка не удалось найти суженого, могли уже начать косо посматривать. Затем границу брачного возраста пришлось снижать. Мы просто не поспевали за людской плодовитостью. которая помогала вам быстро восполнять потери в военных кампаниях. Нечего ко мне обращаться в таком ключе. Я к вашему миру и войнам вообще никакого отношения не имею. Эльфийка взглянула на меня задумчивым взглядом. Возможно, ты и прав. Хотя люди везде одинаковые, добавила она тише. Я решил не развивать тему. Мои мысли снова вернулись к противоречивой фигуре настоятельницы. И всё-таки я был прав. Она совсем не милая, резюмировал я со вздохом. Жестокая и эгоистичная, жадная до власти зверолюдка, прирезавшая своего учителя не моргнув и глазом. Мы снова вернулись в туманный бастион, где продолжили охотиться на монстров. Без моего бонуса целомудрия стало сложнее, но на этом этаже мобы были нам вполне по силам. Разумеется, в свободное время я старательно распевал разные невинные песенки, активно выводя ритм с помощью новой редкой лютни. Однако проценты восстанавливались в этот раз не столь охотно. Обратив внимание на мой статус однажды, мой глаз зацепился за некоторую странность. Имя Эдуард Зимин. Эгоистичный пришелец из Нового мира, живущий в основном ради удовлетворения собственных прихотей. Кажется, моё описание, данная оценка изменилась, причём в более позитивную сторону. Когда это произошло, мне было решительно неясно. Может, после участия в спасении детишек из борделя, хотя я там серьёзно в участии не принимал. Может, ещё раньше? Да, я же теперь почти ангел. Героически месить, мать вашу. Осталось только эльфийских бабушек через этажи начать переводить и скворечники починять. Изменения несколько настораживали. Ведь обычно сложно оценить себя со стороны. Ты можешь поменяться внутри, но сам не заметишь. А когда об этом пишут открытым текстом, то немного creepy становится. Хватит лазать в мою голову, проклятая система. Утром в башне возле развалин старого фортификационного комплекса мы повстречались со старыми знакомыми. Есть при полшим Василиском Ралгом и Свокигатри, первым пробуждённым нами кобальдом. Похоже, более эматью товарищ отредил его как постоянного свизнова с нами. Было бы неплохо обзавестись кольцами для связи наконец, но стоили они дорого. Ралк принял ту скромную кучку пищи, которую мы успели нафармить с момента нашей прошлой встречи, и быстро уполз в своё яси. Кобальд же что-то не связанно мямлил про то, что пока нет в наличии камней пробуждения, поэтому на задании рассчитывать не приходится. Хотя я сделал оговорку, что если постараться, то мы можем получить квест на опыт, только что именно нам надо предпринять, так и не смог объяснить. В любом случае, пока что всерьёз заниматься пробуждением мобов нам не стоило. Также Вокигатри коряво поведал, что в кран гости признали о том, что люди сотрудничают с монстрами, и даже вроде как собирают народ для того, чтобы проучить конкретно нас, хотя пока что дело ограничивается пьяными позывами в кабаке. Вольц смущённо признал, что утечка произошла, скорее всего, от кого-то из пробуждённых нами. Ведь пока что новоиспечённые монстры не обладали достаточным жизненным опытом. Мне казалось, что мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество с монстрами, но если они так агрессивно реагируют на людей, то задача усложняется. Сколько у тебя опыта? Сразу поинтересовалась Карамелька, как только Воки ушёл. 92.000, ответила Шана. Мы уже тестировали раньше. Система в вопросе распределения опыта была обойти сложно, видимо, защита от лайфхаков. Ведь если фармить пищу большой толпой, а потом сдать все квесты одному, можно неплохо так подняться. По факту, опыт всё равно уходит тем, кто участвовал в добыче не по слишком понятной формуле распределения очков экспы. Эльфийка повернулась ко мне. "Ты не забыл, надеюсь? За кого ты меня принимаешь?" обиделся я. "Я такие вещи не забываю. Мы обязательно заскочим на 15-й этаж ради твоего легендарного квеста." Но сначала я хочу подготовиться. Получить друга рептилий и облако осколков. Хотя последнее непонятно где достать теперь. К слову о забывчивости. Усмехнулась Кара. Ты разве не давал кое-кому обещание в Ранцвоне? Обещание? Я напряг свои извилины, после чего хлопнул себя по лбу. Танша.